Глава тридцать шестая Мэри и Понтер вернулись в лабораторию квантовых вычислений. Там их ожидал представительный мужчина сто сорок третьего поколения, которого Понтер тут же узнал. «Гуса Каск!» — сказал он с удивлением в голосе. «Для меня честь быть знакомым с вами!» «Спасибо!» — ответил Гуса. «Я слышал о том отвратительном происшествии на другой земле». Вас выстрелили из какого-то метательного оружия, не так ли? Понтар кивнул. Так вот, Лонвестроп связался со мной и предложил идею, как можно предотвращать подобные происшествия. Его предложение звучало Ха -ха, интересно, но я решил пойти другим путем. Он взялся за столо длинный плоский металлический предмет. Это... генератор силового поля, пояснил он. Он обнаруживает любой приближающийся снаряд, как только тот попадает в зону действия сенсорного поля компаньона, и за несколько нанотактов выставляет на его пути электросиловой барьер. Барьер размером всего около трех саженей и существует в течение четверти такта. Иное потребовало бы слишком мощного источника энергии, но он абсолютно жесткий, абсолютно непроницаемый. Если кто-то выстрелит в вас с тем металлическим снарядом, барьер отклонит его. Точно так же он отклонит удар копья или ножа, быстрый удар кулаком и тому подобное. То, что движется медленнее, чем предустановленное пороговое значение, не вызывает срабатывания, так что он не будет мешать вам касаться других людей, а им касаться вас. Но следующий гликсен, который захочет убить вас, должен будет воспользоваться менее прямолинейным методом. Вау, сказала Мэри, это поразительно. Гуса пожал плечами. Это наука. Он повернулся к Понтеру. Устройство пристегивается к предплечью с противоположной стороны от компаньонам. Видите? Понтер поднял левую руку и Гуза закрепил прибор. А этот оптоволоконный кабель подключается к внешнему интерфейсу компаньонам. Вот так. Мэри была совершенно потрясена. Это словно персональная подушка безопасности. сказала она, заметив выражение лица Гуся, она добавила: "Я не хочу сказать, что принцип действия одинаков. Подушка безопасности это устройство, которое надуваются почти мгновенно при столкновении автомобилей на высокой скорости. Но предназначение то же самое. Моментально развертываемая преграда. Вы сделали бы себе состояние, продавая такие штуки на нашей земле. Но Гуса покачал головой." Для нашего народа такое устройство — лишь решение частной проблемы, состоящей в том, что ваши люди стреляют в нас из своего оружия. Для вас же это лишь полиатив. Настоящим решением было бы не защищаться от оружия, а избавиться от него. Мэри улыбнулась. Хотела бы я увидеть ваши дебаты с Чарлтоном Хестоном. Чарлтон Хэстон. «Годы жизни. 1923-2008». Американский киноактер и позднее политический деятель. На момент написания книги председатель Национальной стрелковой ассоциации США, объединяющий сторонников права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия. «Это чудесно!» – произнес Понтер. «Вы уверены, что оно работает?» Он увидел выражение лица Гуся и быстро добавил: "Да, глупый вопрос. Прошу прощения. Я уже отослал одиннадцать штук тем нашим, что сейчас на той стороне". Сказал Гуса и на секунду замолк. Обычно желают безопасного путешествия. Этот прибор сделает его безопасным, так что от себя я пожелаю просто приятной поездки. Мэри и Понтер прошли по туннелю, пересекающему границу между мирами. На другой стороне лейтенант Дональдсен, тот самый офицер канадской армии, которого Понтер уже видел ранее, приветствовал их. «С возвращением, посланник Боддетт! С возвращением, профессор Воган!» «Спасибо», — ответил Понтер. «Мы не знали точно, когда вы вернетесь и вернетесь ли вообще», — сказал Дональдсен. «Дайте нам, пожалуйста, немного времени, чтобы организовать охрану». «Куда вы направитесь? Торонто? Ротчестер? ООН?» Понтер взглянул на мэри. «Мы еще не решили», — сказал он. «Нам придется разработать маршрут, чтобы вы всюду находились под защитой. В штаб-квартире полиции Садбри сейчас работает офицер связи и службы безопасности...» «Нет», — сказал Понтер. «Эм... простите?» — не понял Дональдсон. Понтер потянулся к одному из карманов своего медицинского пояса и достал оттуда свой канадский паспорт. «Разве это не дает мне права на въезд в страну?» — спросил он. «Дает, конечно, но... Разве я не гражданин Канады?» «Гражданин, сэр! Я сам смотрел церемонию по телевизору. А разве граждане не имеют права ходить и ездить, куда захочется, без вооруженного сопровождения?» Обычно да, сэр, но сейчас, так вот, теперь это обычное явление, сказал Понтер, что люди из нашего мира путешествуют в ваш и наоборот. Но ведь это для вашей защиты посланник Боддат. Я это понимаю. Но мне не требуется защита. У меня есть защитное устройство, которое впредь защитит меня от ранений. Поэтому мне не угрожает опасность, и я не преступник. «Я свободный гражданин и хочу передвигаться свободно и без сопровождения». «Я... Хм... Не нужно связаться с моим начальством», — сказал Дональдсен. «Давайте не будем тратить время на промежуточные звенья», — сказал Понтер. «Я недавно ужинал с вашим премьер-министром, и он сказал, чтобы я звонил, если мне что-нибудь понадобится. Давайте-ка ему позвоним». Мэри и Понтер поднялись на поверхность и нашли машину Мэри, которая с тех пор, как они перешли на ту сторону, дожидалась их на парковке. Было довольно рано, так что они сразу поехали в Торонто, и хотя Мэри опасалась поначалу, что их все равно будут не гласно сопровождать, скоро их машина осталась на шоссе в одиночестве. Удивительно, сказала Мэри, я и подумать не могла, что они все-таки оставят тебя в покое. Понтор улыбнулся. Ну, чтобы это было за романтическое путешествие! Если бы за нами всюду таскалась охрана, а статик пути до Торонто прошел без происшествий, они подъехали к дому Мэри в обсерваторном переулке на Ричмонд Хилл, вместе приняли душ, переоделись, Понтр взял с собой свой трапециевидный чемодан набитый одеждой и поехали в тридцать первый полицейский участок. Мэри хотела разобраться с этой частью незаконченного дела как можно быстрее, сказав, что все равно не найдет себе места, пока этого не сделает. Она взяла с собой свой альбом газетных вырезок. По пути до полицейского участка они фактически проехали университетский кампус насквозь, а потом углубились в район, который даже Понтеру показался неблагополучным. Я это заметил еще в первый раз, сказал он Мэри. Какое-то здесь все обшарпанное. «Дрифтвуд», — мэри произнесла название района, таким тоном, будто это все объясняло. «Это очень бедная часть города». Они проехали мимо нескольких облезлых многоквартирных домов и небольших стрип-моллов с решетками на всех окнах и, наконец, остановились на крошечной парковке перед полицейским участком. Стрип-молл. Длинные одноэтажные торговые центры с парковкой, разделенные на секции, в которых размещаются магазины, обычно расположены вдоль автотрасс. «Здравствуйте, профессор Воган», — сказал детектив Хоббс после того, как его вызвали. «Здравствуйте, посланник Боддетт. Не ожидал увидеть вас снова. Мы можем поговорить наедине», — спросила мэри. Хоббс кивнул и отвел их в ту же самую комнату для допросов, в которой они разговаривали в прошлый раз. — Вы знаете, кто я? — спросила Мэри. — Не в контексте этого дела. Хоббс кивнул. — Вы, Мэри Воган, про вас много писали в газетах. — Вы знаете, почему? Хоббс указал на Понтера. — Потому что вы были с ним. Мэри махнула рукой. Да, — Да-да-да. — Но вы знаете, почему именно меня вызвали к Понтеру, когда он впервые у нас появился? Хоббс покачал головой. Мэри подняла свой альбом и положила его перед Хоббсом. «Взгляните на это!» Хоббс открыл картонную обложку. На первой странице красовалась вырезка из «Торонто Стар» с заголовком «Канадский ученый получает японскую награду». Он перевернул страницу. Там была вырезка из «Маклинс». «Лед тронулся, древняя ДНК извлечена на юконе». Маклинс, канадский еженедельный журнал, издающийся в Торонто. А рядом статья из Нью-Йорк Таймс. Ученые получили ДНК ископаемого неандертальца. Он снова перевернул страницу. Пресс-релиз Йоркского университета. Наш профессор творит предысторию. Воган извлекла ДНК древнего человека. Рядом страница вырванная из журнала Discover. Деградированная ДНК раскрывает секреты. Хоппс поднял голову. И что? А задача нас спросил он. Я, в общем, некоторые считают меня профессор Воган. Вмешался Понтер. Генетик и всемирно известный эксперт по извлечению деградированной ДНК. И и сказала Мэри, которая теперь, когда речь пошла не о ней. Почувствовала себя гораздо увереннее. Мы знаем, что у вас есть полный комплект тулек с изнасилования, Кейсер, ремтулы. Хоппс напрягся. Я не могу не подтвердить, не опровергнуть это. Но это правда. Настаивала Мэри и сразу почувствовала себя виноватой за то, что собиралась сказать дальше. Как я могла об этом узнать, если не от нее самой? Она моя подруга и коллега, в конце-то концов. «Допустим», — ответил Хоббс. «Я хочу исследовать улики», — сказала Мэри. Хоббса такое предположение повергло в шок. «У нас есть штатные эксперты». «Да-да, однако, видите ли...» «Никто из них не обладает квалификацией уровня профессора Воган», — сказал Понтер. «Возможно, но...» «Вы уже проводили исследования этих улик?» — спросила Мэри. Хоббс сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Наконец он ответил. «Если эти улики существуют, с ними не будут проводить никаких действий, пока не появится образец ДНК для сравнения». «ДНК быстро деградирует со временем», — сказала Мэри. «В особенности, если хранится в неидеальных условиях. Если вы будете выжидать, то можете упустить возможность получить ДНК-профиль». Мы знаем, как хранить замороженные образцы. Тон Хоббса был подчеркнут ровным, и успешно делаем это уже долгое время. Мне это известно, но... Мэм мягко прервал ее Хоббс. Я понимаю, как этот случай для вас важен. Каждое дело, которое мы расследуем, очень важно для потерпевшего. Мэри изо всех сил пыталась не злиться. Но если бы вы позволили мне взять комплект улик к себе в Йоркский, Я бы, наверняка, смогла выделить из него больше ДНК, чем ваши специалисты. Я не могу этого сделать, мэм. Мне очень жаль. Почему? Ну, во-первых, Йоркский не сертифицирован для производства судмедэкспертизы, и Лаврентийский. Прервала его Мэри. Пошлите комплект в Лаврентийский университет. Я поработаю с ним там. Лаборатория Лаврентийского университета, где она впервые анализировала ДНК Понтора. Работала по контракту с канадской полицией и полицией Онтарио. Хоббс вскинул брови. «Ну, в принципе, — задумался он, — Лаврентийский, — это другое дело. Однако я подпишу любые бумаги», — сказала Мэри. «Может быть...» В голосе Хоббса звучало сомнение, хотя это совершенно не в наших правилах. «Прошу вас», — сказала Мэри. Ей не хотелось даже думать о том, что с единственным оставшимся образцом что-то случится. «Пожалуйста!» — Хоббс развел руками. «Я посмотрю, что можно сделать. Но я бы на вашем месте не слишком надеялся. У нас очень строгие правила относительно цепи хранения улик». «Но вы попытаетесь?» «Да, конечно, я попытаюсь». «Спасибо», — сказала Мэри. «Спасибо». Неожиданно для Мэри Понтер спросил. «Мы не могли бы увидеть собранные улики?» Хоббс выглядел не менее озадаченным, чем Мэри. «Зачем?» — спросил он. «Чтобы профессор Воган могла на глаз оценить адекватность условий их хранения». Он посмотрел на Мэри. «Не правда ли, Мэре?» Мэри не знала, что Понтер затевает, но полностью ему доверяла. «Э, да, да, конечно. Она повернулась к детективу и улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. Это займет несколько секунд. Мы бы сразу поняли, стоит ли игра свеч. Никчему заставлять вас проходить через всю бумажную волокиту, если образцы уже непригодны для анализа. Хоппс нахмурился и на некоторое время задумался, уставившись в пространство. Хорошо, сказал он наконец. Сейчас принесу. Он вышел из комнаты и через несколько минут вернулся с картонным контейнером размером с коробку из-под обуви. Он снял крышку и показал Мэри его содержимое. Понтер встал и заглянул ей через плечо. Внутри было несколько предметных стекол с образцами и три зиплоковских пакета с наклеенными на них ярлыками. «Зиплоковский пакет. Разновидность герметично застегивающихся пластиковых пакетов». В одном из них оказалась пара женских трусиков, во втором маленькая гребенка с несколькими лобковыми волосами на ней, в третьем несколько пузырьков, содержащих, по всей видимости, вагинальные соскобы. «Все это с самого начала хранится в холодильнике», — сказал Хоббс, будто оправдываясь. «Мы знаем, что мы...» — внезапно правая рука Понтера метнулась вперед, Он схватил пакет с трусиками, разорвал его и поднес их к своему носу, делая глубокий вдох. Мэри остолбенела. — Понтер, остановись! — Отдайте! — взорвался Хоббс. Он попытался вырвать пакету Понтера из рук, но тот легко уклонился и снова глубоко вдохнул. — Господи Иисусе, да вы что? Извращенец какой-то! Неандерталец вынул нос из пакета и, не говоря ни слова, протянул его Хоббсу. который раздраженно выхватил его у него из рук. «Убирайтесь отсюда к чертовой матери!» — рявкнул он. Еще двое полицейских появились в дверях комнаты для допросов, по-видимому привлеченные криками. «Прошу прощения!» — сказал Понтер. «Просто убирайтесь!» — Хоббс повернулся к мэри. «Мы сами позаботимся о наших уликах, дамочка. А теперь сгиньте!»